Глава 10. Удовольствие и любовь к себе. Любовь к себе. Сколько же книг, семинаров, марафонов, тренингов создано на эту тему. Есть разные, даже противоречивые мнения на этот счет. На мой взгляд, любовь к себе имеет два проявления. Внешнее и внутреннее. Когда мы говорим о любви к себе во внешнем проявлении, под это попадает следующее. Покупаю себе дорогую брендовую одежду. Хожу на спа, массаж, маникюр и прочие процедуры красоты. Это всё, что связано с внешним лоском. На консультациях, когда мы с клиентом попадаем в тему любви к себе и действий, предпринимаемых из этого состояния, я слышу. Конечно же, я люблю себя. На мой встречный вопрос «А что вы для этого делаете?» В большинстве случаев слышу ответы вроде «Купила шубу». Углубляясь в эту тему, моделируя ситуации, когда, например, клиент становится перед выбором, как ему быть при недомогании, остаться дома или пойти на работу, лишь немногие выбирали второй вариант. В такие моменты тело разговаривает с нами, но часто, руководствуясь рациональными доводами, мы игнорируем его сигналы. А ведь внутренняя любовь к себе связана в первую очередь с пониманием, чего же вы хотите на самом деле а еще поисков возможностей удовлетворить свои истинные потребности. Поэтому сейчас поставьте книгу на паузу и задайте себе вопрос, чего я хочу в данный момент. Может быть, это десерт, ванна, сон, отдых, чашка кофе, близость с любимым мужчиной, игра с детьми, общение с животными. Это книга или что-то еще. Из радостей, маленьких и больших, складывается этот мощный ресурс — внутренняя любовь к себе. И по своей силе она в разы превышает внешний лоск. Более того, скажу вам, что внешний лоск в сочетании с красивой кожей, искренней улыбкой, сияющими глазами придёт к вам как дополнительная опция. Вам захочется наводить красоту совсем из другого состояния. И поверьте, результат будет куда ощутимее. Это настоящий источник удовольствия, маленького и большого. Даже если сейчас с оргазмичностью, телесными ощущениями дела обстоят не так, как вам хотелось бы, переключите свой фокус внимания на объекты окружающего мира, откуда вы можете черпать удовольствие. Фильтры. В психологии существует теория фильтров, согласно которой из многообразия объектов и ситуаций, событий окружающего мира мы отсеиваем те, которые подходят под нашу систему фильтров. А параметры этой системы определяются нашими убеждениями, установками. Так, если для вас нормальных мужчин не осталось, вы вряд ли их встретите. А даже если и встретите, то, скорее всего, бессознательно будете провоцировать на то, чтобы они проявили не самые лучшие свои качества. Или если когда-то вы сделали для себя вывод, что некрасивы, красивы, непривлекательны, то даже обладая внешностью Моники Белучи, в ваше пространство будут попадать те, кто напомнит вам о ваших несовершенствах. И это всё к тому, что для выработки эстрогена нам нужно перестроить свою систему фильтров на поиск того, что доставляет нам удовольствие. Провокация. Но прежде чем рассказать вам о том, как настроить свою систему фильтров на умение видеть и получать удовольствие, я не могу не сказать о том, что когда мы решаем действовать радикально, то этому часто что-то мешает. Когда я осознала и загорелась желанием привнести перемены в свою жизнь и получать удовольствие от нее, то я начала замечать, что в моем пространстве, в окружении есть люди, которые советуют мне настоятельно, как надо жить. От них я слышала вот такие умозаключения. Что ты смотришь показы мод? Тебе все равно такое платье никогда не надеть. Снимай жилье подешевле, а больше у тебя нет денег. Бери кредиты, так вся Россия живет. Своя квартира? Мечтай. Машину и права ты не потянешь, ты же право-лево путаешь. Ешь, что есть, и не смей выбрасывать. Работать из дома и зарабатывать? Да уймись уже. Да знаешь, как она на это заработала? Она не специалист и не профессионал, а заработала неприлично произносить чем. Он нам сейчас трудно, мало платят. И другие подобные фразы. Когда я была совсем молодым специалистом, то подобные советы раздавались направо и налево, не только мне. Тогда я еще не знала о том, что есть феномен ведра с крабами. Суть его заключается в том, что если поместить в ведро много крабов, то при попытке одного из них выбраться из ведра, остальные будут тащить его назад, уберегая от опасной новой жизни. Поэтому сейчас, когда я вижу подобные проявления, я не осуждаю этих людей, потому что понимаю, их жизнь складывалась так, что они сделали соответствующие выводы, которые определяют для себя истинными и считают правильным давать подобного рода наставления из желания помочь но тогда, когда я слышала что-то подобное не только в мой, но и чужой адрес, я чувствовала злость. Сейчас не успешно вспоминать всё это. Природное желание получать удовольствие и радоваться есть в каждом человеке. Но со временем оно блокируется ограничивающими убеждениями, которые основываются на страхе. Более того, когда мы решаем для себя начать жить по-другому, Мы сталкиваемся с проверками, испытаниями, провокациями. Так мы приходим на работу, а нами уже недоволен руководитель. Ребенок не слушается, собака сгрызла последние ботинки. Проблемы с деньгами, долги, обязательства или что-то в этом роде. В таких ситуациях расслабляться и получать удовольствие совсем непросто. Но в любой ситуации всегда есть выбор — вестись на провокацию или научиться фильтровать своё от чужого. Приведу свой пример. Когда у меня был уже достаточный опыт в практике консультирования и методологии, я начала работать с одной сетевой организацией как методист. Свою работу я оценивала далеко неплохо, можно даже сказать хорошо. Когда я приходила сдавать работу руководителю, за которую меня несколько дней назад хвалили, и всё в моём подходе устраивало, Меня начинали публично критиковать и обвиняли в отсутствии логики. Я также публично поясняла, чем руководствовалась, когда предлагала ту или иную последовательность действий. Мои возражения пресекались на корню. Ведь начальник всегда прав. Такие ситуации за годы работы были для меня не единичны. Но каждый раз внутри ощущалось сопротивление. Но позавчера же все было хорошо. Почему сегодня-то не так? После этих случаев Что бы я ни делала, вся моя работа была под пристальным вниманием и подвергалась критике. Но на удивление, даже для себя самой, негативного отношения к этому я не испытывала, а просто выполняла свою работу, но в рабочее время. Навык разделять личные и рабочие отношения тренировался у меня годами. В один из таких дней, прямо перед моим разносом, я услышала «ты можешь меня ненавидеть, я знаю, как ты меня ненавидишь». Далее идёт монолог о моей работе. Но именно в этот момент я получила очередной инсайт. Я ведь не испытываю этих чувств по отношению к этому человеку. И я это знаю. Так почему же он проецирует всё это на меня? И тогда я поняла, что есть то, что испытываю я, и это моё. А есть то, что чувствует другой человек, и это его. Поэтому всё, что выливается грязью, неоправданной критикой, личными оскорблениями на вас со стороны другого человека и не резонирует с вашей картиной мира — это не ваше, это его. То же самое действует в отношении вас. Если вы не испытываете негативного влияния к другому, но этот другой постоянно пытается вас уязвить, это не ваше, это его. После того, всё, что приходило ко мне с подобным эмоциональным посылом от кого бы то ни было, я маркировала с пометкой «Это не моё, это ваше». Такой подход помог мне научиться, где бы я ни была и с какими провокациями бы ни сталкивалась, реагировать на них гораздо спокойнее. Пусть подобные атаки растворятся во внешнем пространстве, я не дам посадить себя на этот эмоциональный крючок. В таких ситуациях я обращаюсь к себе со словами Это провокация. У тебя есть выбор, поддаться ей или дать пройти мимо. В конечном счете, эмоции — это энергетический импульс, и направлен он в том числе и на его обладателя. Если же вас сильно задели, и вы понимаете, что негативные эмоции отравляют вас, проживите их. Дайте им выход, поплачьте, покричите, потопайте ногами, но потом отпустите, не застревайте в этом состоянии. Если же смотреть вглубь этого процесса, то ответьте себе на вопросы: а почему то, что говорит или делает этот человек, меня так задевает? В какую мою эмоцию он в этот момент попадает? Если даже незнакомый человек или тот, к кому вы не испытываете каких-то сильных чувств, вдруг что-то сказал или сделал, или задел вас за живое, это говорит о том, что там ваше больное место и в него попали. И раз так легко туда попасть и сделать вам больно, значит, вы за вами исцелить это или оставить всё на своих местах. Удовольствие начинается с утра. Да, реалии таковы, что наше природное стремление к удовольствию, желаниям, я хочу, может ограничивать кто-то или что-то, и лишь в нашей воле выбирать, следовать этому наставлению, вестись на провокацию или попробовать получить желаемое. Был период, когда я жила очень скромно и мало чего могла себе позволить. У меня было много расходов, обязательств и почти всё время, даже на выходных, я работала. Но я твёрдо решила получать удовольствие так, как умею. В этот период у меня был кризис в отношениях с мужем. Он начал работать в другом городе и часто оставался там. Это было сложное, тревожное для меня время. Внутри я понимала, что тревожность порождает страх, внутренний личностный застой, и в таком состоянии я ничего хорошего не получу. Но у меня есть воля, и я могу эту волю использовать и тренировать, чтобы переключать своё состояние. Да, это мужской подход, но тогда... Он очень помог мне раскрыть мою внутреннюю женщину. Начала я с утра. Как только я открывала глаза после сигнала будильника, я переходила к практике внутренней улыбки. Подробно я её описала в своей книге «Источник сил, энергии и вдохновения». Суть её заключается в том, что улыбаться могут не только губы, но и разные части тела. Именно тогда я создавала настроение всего будущего дня. Вставать я старалась пораньше, чтобы у меня было время только на себя. Получасовые тренировки интимных мышц, с медитацией, вкусный завтрак. К макияжу, подбору одежды, которая у меня была, я относилась тоже с удовольствием. Я улыбалась себе в зеркало, когда видела аккуратные стрелочки на глазах. Находила особую радость в том, что крашу губы, вижу себя в зеркале. В созерцании своего образа из простых вещей. Джинсов, пиджака, рубашки. Было мне приятно. А запекая вперёд, скажу, что сейчас, когда я рассказываю вам эту историю, я смогла прийти к организации своей занятости удалённо, не привязываясь к территориальному месту работы, чтобы утро было только моим. И эти утренние ритуалы — улыбка, тренировка, вкусный завтрак, наведение красоты — помогали мне переключать своё состояние. Это не значит, что, выходя в реальный мир, всё будет так же гладко, отнюдь. Там много провокаций. И в этот момент помогало мне то, что я перестала отождествлять себя с другими людьми. Когда я слышу что-то неприятное или кто-то пытается меня развести на эмоции, я возвращаю это с пометкой «Это не моё, это ваше». Так я начала искать удовольствие в самых простых вещах. приятной прогулки, в хорошую погоду с друзьями веселых корпоративах, разговоров за жизнь во время рабочего перерыва с коллегами, в чтении интересной книги, просмотре фильма, медитации, танцы, познание своей чувственности и чувствительности. Даже походы за продуктами на неделю по субботам стали для меня интересным квестом, ведь из простых продуктов можно готовить очень вкусные блюда, а потом их есть. Я получала удовольствие от того, что пекла пироги для домашних и на работу, угощала ими коллег. И это мне по-настоящему нравилось. И вселенная давала мне обратную связь. Однажды муж приехал домой и привёз мне две книги — Кюри и Хёге, аккуратно намекнув, что эти книги написали обычные люди. Может, попробуйте мне? Оказывается, искусство получения удовольствия от простых вещей открыли датчане. И это называется там Хюге. А ещё это очень популярно в Шотландии, но там это зовётся Кюри. Так постепенно я сместила фокус с окружающих, пусть даже самых близких, их мнение на себя и то, от чего хорошо мне. Отфильтровывая удовольствие окружающего мира, я училась внутренней любви к себе. И вот тогда я столкнулась с понятием наполненности. Наполненность то внутри, то и снаружи. Слышали такое? То, чем человек наполнен, определяет то, что он транслирует в окружающий мир, и чем может поделиться с остальными. Задумывались ли вы когда-нибудь, насколько вы наполнены любовью без условий? Не так, чтобы «люблю», но если только, и ставить нужное. А так, что просто «люблю». Не эгоизмом, сексуальным желанием, близким к похоти а именно любовью? Когда любишь просто так и принимаешь мир, людей в нём такими, какие они есть? Если ваш ответ «да», то сколько у вас этого чувства? Для ясности приведу метафорическое сравнение такой любви с деньгами в следующей градации. Вам постоянно не хватает. Вы вынуждены брать в долг. Вы еле сводите концы с концами. Вам хватает но только на базовые потребности. Хватает на многое. Вы вкусно кушаете, путешествуете, не отказываете себе в чём-то, совершаете крупные покупки. У вас этого в избытке, так что вы готовы инвестировать, потому что чувствуете это изобилие. Эту градацию я привела к тому, чтобы показать, что если внутри вы переполнены этой любовью, то способно её раздавать и приумножать — это и есть наполненность. Если же у вас этого совсем немного, и вы вынуждены обделять себя, то такой путь рано или поздно приведёт к обессиливанию. И совсем печально, когда у вас этой любви к себе нет, и вы стараетесь взять её от других людей. В таком случае происходят манипуляции, пусть даже бессознательные, Болезнь злоупотребления алкоголем, поведение, которое в буквальном смысле вытягивает внимание и любовь от других. Хочу рассказать об одной ситуации, которую я имела возможность наблюдать. Имя изменено. Лариса. Молодая, симпатичная женщина, хорошо сложена, 37 лет. Ни одни отношения у неё не складывались. То брак не по любви и развод, то встреча с человеком из другой страны на 10 лет моложе ее, то предательство новых ухажеров. Несколько лет Лариса встречалась с женатым человеком, на 7 лет младше ее. Сначала все было как обычно. Избранник рассказывал о проблемах с женой и о том, как там все плохо. Лариса верила и ждала, что он разведется, сделает ей предложение. Через несколько месяцев она поняла, что мужчина разводиться не собирается и при ссоре с женой мимолетная слабость — нормальная для него реакция. Такое положение дел Ларису не устраивало. В ход шло всё. Походы к гадалке, заговоры, демонстративное нанесение себе повреждений, чтобы он видел. Злоупотребление алкоголем, звонки днём и ночью, организованный и оплаченный ею отдых в другом городе вместе с любимым, подарки на день рождения от того-то кавалера в разы превышающие ее месячную зарплату. Звонки его жене, молчание в трубку. На эти два года жизнь Ларисы превратилась в ритуал по отслеживанию социальной сети ненавистной жены на предмет того, а все ли у них хорошо. Через два года они расстались, но Лариса продолжает искать с ним встреч, сетую на то, что он на самом деле не любил свою жену, раз все это время был со мной. Она продолжала писать ему, сначала рассказывая о проблемах со здоровьем, потом угрожая, что напьется и что-то с собой сделает. Позже выяснится, что он занимал у нее деньги, а на то, что сам зарабатывал, делал подарки жене, мучаясь чувством вины. Но история Ларисы на этом не заканчивается. Из -за этого состояния она влезала в новые отношения, также с женатыми мужчинами, где с ней поступали хуже. Мне искренне жаль, что такие истории — не редкость, и это одна из них. Я не сразу пришла к решению привести её в пример, но она очень ярко показывает, что женщина отчаянно старается получить любовь извне, когда внутренней любви к себе в ней очень мало. Так она берёт в долг, старается купить к себе любовь, расположение, подарками, манипулирует болезнями, угрожает нанесением себе повреждений, выпивает от отчаяния. Но это случается, если внутренней наполненности и любви к себе нет. Ее просто неоткуда брать, если ее в себе не взращивать. Внутренняя любовь — это не слепое потакание собственным прихотям. «Хочу, чтобы этот женатик был моим. Буду напиваться, звонить его жене, рушить чужую семью, ведь мы-то с ним тогда...» Это совсем не про любовь. Возвращаясь к эстрогену, вы увидите не только слова но скрытую суть ситуации. Если человек наполнен истинной любовью, она у него идёт через край, ему хорошо, он готов ей делиться просто так, без подкупа и манипуляций. Мне доводилось видеть женщин, которые умели включать в себе эти состояния. Про таких женщин ещё говорят. С такой женой, подругой, любой солдат генералом станет. И дело не в том, что она говорит ему директивно, вот делай так а в том, что она заражает своим состоянием ей хорошо и она может наполнить этим своего партнера мужчина любит не только саму женщину, а в большей степени свое состояние рядом с ней хочу чтобы он вставить нужное это манипуляция, а вот мне хорошо и в таком состоянии я вставить нужное это про вдохновение и умение вдохновлять Но начинать нужно с себя. Замените в отношениях не только со своим мужчиной, но и с другими людьми позицию «манипулирую» на позицию «вдохновляюсь и вдохновляю». А это можно сделать только личным примером. В реальной жизни много провокаций, способных выбить из колеи. Нам, женщинам, с нашим внутренним устройством не всегда приходится легко. Этому нужно научиться любить себя не только внешне, но и изнутри. И под любовью к себе я подразумеваю не только балование себя любимой, но и развитие, физическое и интеллектуальное нагрузки, а также бережное отношение к себе. Неважно, одиноко вы или живёте с кем-либо, никто не вправе заставлять вас делать что-либо, обижать, оскорблять, поднимать на вас руку. Если такие ситуации происходят, найдите возможность выйти из них. Смените работу, жильё, знакомых, токсичные отношения. Главное, чтобы вам было хорошо, спокойно и комфортно. Вы у себя одна. Что может дать другому женщина, наполненной изнутри любовью? Любовь. А что может дать другому женщина, наполненная изнутри страхом и экоизмом? Наверное, комплексы. Так и появляются в нашей жизни люди, в чьей компании нам просто хорошо, и те, от которых хочется бежать подальше. Поэтому важно то, чем вы наполнены. Ведь даже самый красивый сосуд может источать зловоние, если его наполнить нечистотами. А может удалить жажду, если в нем будет чистая, освежающая вода. Наполняйте себя удовольствием. Организуйте свое пространство так, чтобы вам было хорошо. Изучайте возможности собственного тела, получайте от него наслаждение, которое оно способно дать. Используйте простые каждодневные радости и перестройте свою систему фильтров на получение удовольствия. И вы начнёте чувствовать контакт с глубинной частью нашей личности, подсознанием, интуицией. Вам начнёт открываться зрелая сексуальность. Перемены в вашем сознании будут неизбежны так как истинная женщина будет пробуждаться внутри вас, и она с радостью преподнесёт вам свои дары».